грешники глава 15 все тлен я включил видеопроигрыватель на телефоне и услышал паша повтори еще раз что ты мне только что сказал никто не обижался не хлопал дверью и ничего не говорил в ответ На экране пустое кресло, закрытая дверь, снова пустое кресло и тишина. Вскоре я снова услышал свой голос, задающий невидимому Паше вопросы о странных людях. Адвокат Егора Егорыча, первый раз посетивший меня, пока я сидел в обезьяннике, сказал, что у меня, вероятно, параноидальная шизофрения и что я, вероятно, опасен для общества. и что меня, вероятно, отправят на длительное лечение. Но всего этого я наверняка смогу избежать, если не стану придумывать небылицы. Если сразу признаюсь в том, что причиной моего неадекватного поведения на Большой Дмитровке являлось алкогольное похмелье. Адвокат сказал, что Егор Егорыч заберет заявление о нападении и забудет об этом инциденте. В надежде на то, что я не стану делать глупостей и усложнять ситуацию. Тогда я сидел обколотый успокоительным и мало что понимал из происходящего. Меня еще корчили фантомные боли, не столь сильные, как прежде, скорее напоминающие аллергический зуд. Я мог говорить, но слова разъезжались в буквы, и у меня не получалось сказать что-то вразумительное. Адвокат пожелал мне скорейшего выздоровления и ушел, оставив меня наедине с кошмарами. На следующий день я покинул полицейский участок. Заявление отозвано, дело закрыто, зарыто, замято. Адвокат, решивший все формальности, любезно подвез меня домой, а по пути витиеватыми намеками объяснил, что если я смогу справиться со своими проблемами самостоятельно, меня не придется изолировать от общества. «Мой клиент чисто по-человечески советует вам вернуться к прежней жизни», «сказал адвокат на прощании и начать все с чистого листа. Это поможет вам избежать психиатрической больницы и дальнейших неприятностей». Он отдал мне пакет с вещами, что отобрали в полицейском участке. Ключи, деньги, телефон, ремень, шнурки, проездной на метро. Больше я его не видел. Что было потом... Старый подъезд, старые девятиэтажки С облупившейся краской на стенах С жженными потолками, воняющим лифтом Дверь, тесная прихожая, убогая мебель Старый электрочайник, скрипящая кровать Еще совсем недавно у меня был огромный город С многомиллионной армией Еще совсем недавно я был готов завоевать целый мир Подчинить себе всех его жителей Еще совсем недавно у меня было все, что только можно было пожелать. А теперь, как в детской поговорке, это было давно и неправда. Что ты заметил, Паша? Расскажи зрителям. Мой единственный друг оказался нейровирусом, живущим в моем сознании. Он привел меня к одному из админов проекта «Армагеддон» для того, чтобы с моей помощью проникнуть в систему. «Верил ли я этому?» «Конечно же нет». Я понимал, что они убили Пашу. Смонтировали и перезаписали видео на моем телефоне. Под видом успокоительного накачали меня псилоцинами и почти убедили в том, что я сошел с ума. Мне казалось, что прошли месяцы, а может быть даже и годы, но время, проведенное на полигоне Армагеддона, уместилось в считанные секунды. Те секунды, пока я сидел в рейндж-ровере начальника безопасности. Как? Я не знал. Наверное, все дело было в кольце с черепом. Его пустые глазницы я чаще всего видел в своих снах. О корпорации «Кольцо» в интернете было много информации, но никакого упоминания о проекте «Армагеддон» я не нашел. Зато для меня стало настоящим удивлением, когда я узнал, что корпорацию возглавляет Андрей Гумилев, судя по фотографиям, почти неотличимый от командира моего города. Я смотрел на его страничку на Википедии, читал скупые строки, повествующие о невероятно удачной карьере бизнесмена и вспоминал, как отдавал ему приказы. Где-то в другом мире он подавал мне кофе, а здесь он миллиардер и вряд ли подозревает о моем существовании. Я стал искать упоминания о нейровирусах, и вскоре мне попалась на глаза статья, наиболее полно отвечающая на мои вопросы. Некий программист, подписавшийся как Ник, утверждал, что в будущем произойдет сращивание искусственного интеллекта с человеческим. Появятся нейровирусы, воздействующие на разум человека точно так же, как на компьютерные программы. Они будут использовать в качестве носителя как электронные гаджеты, так и человеческий мозг. Находить огрехи в защитной системе и перехватывать управление. Статья так и называлась – «Грешники». Ее автор утверждал, что слабые духом люди будут наиболее уязвимы для подобных вирусов, и в конце пути их всегда будет ждать ад. Ад. От собственных грехов Забавно, но в одном из абзацев Там, где он описывал, как вирусы будут искать подходящих носителей Автор ссылался на мою старую статью об анонимности «Я не то чтобы не понимал, я не хотел понимать все это» Часть меня все еще находилась там, в Армагеддоне, на городской стене со снайперской винтовкой. Эта часть все еще слышала отголоски приветствия моих подданных, рев истребителей, гул танковых двигателей, топот марширующих солдат. Расшатанная табуретка вместо кресла в командном центре. Безликие прохожие вместо подобострастных союзников «Альянса», Эти вот деньги, разноцветные бумажки без какого-либо функционала. Какое-то время я часто, гуляя по серым московским улицам, заходил в ювелирные магазины и просил показать изумруды. Днем я сходил с ума, отказываясь воспринимать реальность. Ночью меня мучила боль, грезились кошмары с безумцами. Я постепенно адаптировался к новой прежней Москве, но процесс проходил медленно». Из холдинга меня, конечно же, уволили. Тупой и трусливый редактор обвинил меня в том, что я не сдал вовремя статью. Но я-то знал, что это дело руки Егора Егоровича. Я посоветовал редактору поцеловать в задницу начальника безопасности и больше с ним не общался. Нашел новую работу. Потом еще одну. Мне казалось невероятно унизительным кому-то подчиняться. Я был вынужден пить, просто чтобы не сойти с ума. Работодатели увольняли меня якобы за пьянство Но я понимал, что нахожусь в черном списке корпорации И даже не пытался спорить Тоня тоже послала меня к черту Или я ее В общем, я пытался ей объяснить Но потом почувствовал нежелание оправдываться перед ней Кто она такая, в конце концов? Дни проходили один за другим в бессмысленной суете Люди вокруг меня старались заработать деньги и потратить их на вещи Они толкались, наступали на ноги, ругались А я думал о том, что даже небольшой части моей армии хватило бы для завоевания этого города Этой страны, всего этого мира Серая биомасса, не способная ни на что, кроме трусости Вызывала у меня только презрение и отвечала мне тем же Пытался ли я рассказать им, что со мной случилось? Да, и не раз. Иногда по пьяни, иногда на эмоциях. Мне никто не верил, так как никаких доказательств у меня не было. Приближался Новый год. Вместе с ним, среди мокрого снега и грязных улиц, начала явственно прорисовываться модель одиночества. Я потерял очередную работу. Издатель расторг контракт из-за сроков, но я догадывался, что это корпорация «Кольцо», Передает мне привет Слишком много я болтал в последнее время Деньги закончились одновременно с алкоголем Несколько раз я пытался поговорить с Тоней И мне почти удалось вернуть наши отношения в дружескую канву Мне так показалось Мне показалось, что я уговорил ее встретить Новый год вместе у нее дома Я даже написал стихи, собираясь выйти на новый романтический уровень Писал их сердцем Длинное стихотворение почти из десятка четверостишей описывало мои чувства. Искреннее. В тот момент я особенно чувствовал, что хочу быть рядом с ней. Утро 31 декабря началось со звонка хозяйки квартиры. Поздравить с Новым годом и поинтересоваться ситуацией с квартплатой. Беседуя с ней, я чувствовал себя фермером, вынужденным платить дань мародеру. Эта алчная тетка сообщила, что собирается искать новых квартирантов, более платежеспособных. Что ж, я стоически принял этот удар и пожелал ей в новом году побольше изумрудов. Позвонил Тони. Телефон у нее был отключен, но в обед я заметил ее в скайпе и сразу же запросил видеовызов. Она ответила, но камеру прикрыла чем-то и произнесла, прежде чем я успел выкрикнуть «поздравление». Я же русским языком сказала тебе, чтобы ты мне больше не звонил Вместо поздравления я растерянно промямлил А я стихи написал Что? спросила она Стихи? Про нас И я, не дожидаясь, пока она что-то скажет, начал читать На секунду представить, что снег растаял И надолго разрушить его плен «Толик!» позвала меня Тоня «Но вернуться тебя не смогу заставить», — продолжал я. «Толик, хватит, прекрати!» «Ты ушла навсегда, наверное», — закончил я первое четверостишее и решил прерваться. «Тебе не нравится?» «Я выхожу замуж», — сказала она, и стихотворение сразу же потеряло смысл, как и многое другое. «Зачем?» — спросил я, тупо пялясь в монитор. «То есть я хочу сказать, за кого?» За меня, друг Что-то прикрывавшее Тонину камеру Убралось в сторону С монитора на меня смотрело Сытое лицо обрывалга Арчибальда Ахтунга Я забыл, как его зовут Не звони ей больше Она же тебя просила И не раз Я сейчас приеду и попрошу тебя Сказал я, не скрывая угрозы Я был уверен, что даже без дробовика Смогу справиться с ним «Куда ты приедешь, клоун?» — отозвался акробат «Мы сейчас в Монте-Карло Сиди в своей дыре и забудь про нас С наступающим!» Соединение оборвалось, и я вдруг отчетливо понял, что навсегда Что было дальше? Стресс, расшатанные нервы, необходимость выпить, магазин, бутылка виски, нехватка денег, временная амнезия «Я пришел в себя, забегая в подъезд с бутылкой под мышкой. За мной гнался какой-то кретин в форме охраны супермаркета, но спасительная подъездная дверь стала для него непреодолимой преградой. В лифте я злобно хихикал, хотя смех был скорее истеричным, и я прекрасно это понимал. Вместо закуски использовал сигареты, еще у меня был лед и доширак. Ничего так, гламурненько получилось». Близился Новый год А нет, Новый год уже прошел Я пропустил речь президента и куранты Вышел на балкон с остатками добытого вискаря И предпоследней сигаретой Ночью воздух трещал от мороза и петард Небо расцветало многочисленными салютами самых разных размеров Я сидел среди пустых коробок, старой мебели и прочего хлама В трико и домашних тапочках Вспоминал гораздо более грандиозные фейерверки, что устраивал наш Альянс в честь побед. Вспоминал армейский самогон и многочисленные коктейли на его основе. Добавил в новогоднее небо еще одну звездочку, щелчком отправив за балкон окурок. На секунду представил, что снег растаял и надолго разрушил его плен. Но вернуться себя не смогу заставить. Потому что все. плен. Как же все невероятно безысходно Допил виски Бросил бутылку в коробку Из-под телевизора Протиснулся к перилу Посмотрел вниз У подъезда остановился мультиван Следом за ним внедорожник Из машин вышло несколько людей Зашли в подъезд Новый год Все ходят в гости Поздравляют друг друга А мой единственный друг оказался вирусом А моя девушка Невестой богатого придурка Я закрыл глаза Можно, конечно, начать все с чистого листа Забыть то, что было Написать новую статью Заработать денег Оплатить квартиру Написать еще одну статью Но есть ли в этом смысл? Если все действительно тлен И вокруг одна безысходность? В дверь позвонили Я еще раз посмотрел вниз, на машины, потом вернулся в квартиру. Если это приехали по мою душу, если корпорация решила, чтобы я замолчал навсегда, так тому и быть. Бежать и прятаться я не собираюсь. Я открыл дверь и шагнул назад. Не от страха, от удивления. На пороге моей квартиры стоял человек, очень сильно похожий на моего командира, только чуть постарше. За его спиной маячили еще два человека, мне незнакомых. «Анатолий Орлов?» – спросил он, глядя мне в глаза. Я кивнул, пытаясь отделить реальность от вымысла. «Меня зовут Андрей Гумилев», – сказал мой гость. «Я президент корпорации «Кольцо», и я хочу предложить вам работу в одном из наших проектов». «Вам это интересно?» «По крайней мере, это не безысходно», — подумал я. И снова кивнул.